Глава двадцать шестая. Появление литературного клуба. Молодежи в Эйвенли было трудно снова привыкнуть к однообразному существованию. Для Энн обычные занятия казались рутинными, скучными и бессмысленными после волнительных событий, которые она пережила за последние несколько недель. Могла ли она вернуться к прежним тихим радостям, как в те далекие дни перед концертом? Сначала, как она сказала Диане, ей казалось, что это невозможно. «Я точно уверена, Диана, что жизнь никогда не сможет быть такой, как в давние времена», печально сказала она, как будто вспоминая то, что было 50 лет назад. «Возможно, через некоторое время я к ней привыкну, но, боюсь, концерты портят людям способность жить повседневной жизнью. Я понимаю теперь, почему Марила не одобряет их. Марила такая разумная женщина. Наверное, лучше быть романтичной, но все же я не очень хочу быть разумным человеком, потому что они такие неромантичные. Миссис Линд говорит, что мне нечего бояться стать разумной, но никогда нельзя заранее сказать, как оно получится». Как раз сейчас я, как мне кажется, готова к тому, чтобы стать разумной. Но, возможно, это только потому, что я устала. Я не могла заснуть прошлой ночью очень долго. Я лежала без сна и представляла концерт снова и снова. Самое прекрасное в таких событиях, что так приятно вспоминать о них. В конце концов, жизнь школы Эйвенли вернулась в старую колею и к прежним интересам. Но концерт оставил свои следы. Рубин Гиллис и Эмма Уайт, которые поссорились из-за первого места на сцене, больше не сидели за одной партой. И многообещающая трехлетняя дружба была разбита. Джози Пай и Джулия Белл не разговаривали в течение трех месяцев потому что Джози Пай сказала Бесси Райт, что Джулия Белл выглядела как кудахчащая курица, когда вышла на сцену читать стихотворение. И Бэсси передала это Джулии. Ни один из Слоанов больше не будет иметь никаких дел с Беллами, потому что Беллы заявили, что Слооны исполняли слишком много номеров в программе. И Слоуны возразили, что Беллы вообще были не способны сделать то немногое, что им поручили. Наконец, Чарли Слоуан дрался с Муди Спердженом Макферсоном, потому что Муди Сперджен сказал, что Энн Ширли важничала во время художественного чтения, за что Муди Сперджен был побит. В итоге, сестра Муди Сперджена, Элла, решила, что не будет разговаривать с Энн Ширли до конца зимы. За исключением этих пустяковых неполадок, жизнь в маленьком королевстве мисс Стейси шла степенно и гладко. Одна за другой проходили зимние недели. Это была необычайно мягкая зима, и снега было немного, так что Энн и Диана могли ходить в школу почти каждый день по березовому пути. В день рождения Энн они как раз шли этой дорогой, болтая, но в то же время замечая все вокруг. Мисс Стейси сказала им, что они должны скоро писать сочинение на тему прогулка в зимнем лесу, и им нужно было быть наблюдательными. «Подумать только, Диана! Мне сегодня исполняется тринадцать лет», — заметила Энн благоговейным голосом. «Мне трудно представить, что я уже подросток. Когда я проснулась сегодня утром, мне казалось, что все должно быть по-другому. Тебе тринадцать уже целый месяц, так что я думаю, что для тебя это уже не такая новость, как для меня». Это делает жизнь намного интереснее. Через два года я буду совсем взрослой. Так радостно думать, что я смогу использовать возвышенные слова, и надо мной не будут смеяться. Рубигилис говорит, что хочет найти кавалера, как только ей исполнится пятнадцать, сказала Диана. Гиллис не думает ни о чем, кроме кавалеров, сказала Энн презрительно. Она на самом деле рада, когда кто-нибудь пишет ее имя на стене под надписью «Обратите внимание», хотя делает вид, что злится. Но боюсь, что жестоко так говорить. Миссис Аллан сказала, что мы никогда не должны использовать жестокие слова. Но они сами вылетают так часто, прежде чем ты успеешь подумать об этом, не так ли? Я просто не могу говорить о Джози Пай без жестких слов, так что я вообще стараюсь не говорить о ней. Ты, возможно, заметила это. Я пытаюсь быть похожей на миссис Аллен, потому что считаю ее идеалом. Мистер Аллен тоже так думает. Миссис Линд говорит, что он просто боготворит землю, по которой она ходит. И миссис Линд думает, что это неправильно для священника так любить обычную смертную. Но, Диана, ведь священники тоже люди и совершают такие же грехи, как и все остальные. В прошлое воскресенье у меня был такой интересный разговор с миссис Аллан об окружающих нас грехах. Есть только несколько тем, о которых правильно говорить по воскресеньям, и это одна из них. Мой грех – это то, что я слишком много воображаю и забываю о своих обязанностях. Я стремлюсь его преодолеть, и теперь, когда мне уже тринадцать, у меня, возможно, это получится. Через четыре года мы сможем делать высокую прическу, — сказала Диана. Элис Белл только шестнадцать, а она уже носит такую. Но я думаю, что это смешно. Я буду ждать, пока мне не исполнится семнадцать. — Если бы у меня был кривой нос, как у Элис Белл, сказала Эн решительно, — я бы не делала. Но я не буду говорить то, что собиралась, потому что это было бы очень жестоко. Кроме того, я сравнила ее нос с моим, а это самодовольство. Я боюсь, что я слишком много думаю о своем носе с тех пор, как услышала комплимент по этому поводу. Хотя это действительно великое утешение для меня. «О, Диана, посмотри, вон кролик!» Это надо запомнить для нашего сочинения. Я думаю, что лес такой же прекрасный зимой, как и летом. Он такой белый и тихий, как будто спит и видит прекрасные сны. «Я не против написать такое сочинение, если нужно», – вздохнула Диана. «Я могу написать сочинение про лес, но то, что мы будем писать в понедельник, это ужасно». Мисс Тейси предложила нам придумать свой рассказ. «Почему? Это ведь так просто, как дышать!» — сказала Энн. «Это легко для тебя, потому что у тебя есть воображение!» — возразила Диана. «Но что делать, если ты родился без воображения? Я полагаю, ты уже придумала рассказ?» Энн кивнула, стараясь не выглядеть самодовольной, но это ей не удалось. «Я написала его в прошлый понедельник. Он называется «Ревнивая соперница» или пока смерть не разлучит их. Я читала его Марилле, и она сказала, что это ерунда. Потом я прочитала его Мэтью, и он сказал, что это прекрасно. Именно такая критика мне нравится. Это грустная, трогательная история. Я плакала, как ребенок, пока писала ее. Она про двух прекрасных девушек по имени Корделия Монмаранси, и Джеральдин Сеймур, которые жили в одной деревне и были нежно привязаны друг к другу. Корделия была жгучей брюнеткой с короной из темных волос и черными сверкающими глазами. Джеральдин была прекрасная блондинка с волосами, как золотые нити, и бархатными фиолетовыми глазами. — Я никогда не видела никого с фиолетовыми глазами, — сказала Диана с сомнением. Я тоже просто представила себе их. Я хотела придумать что-то необычное. У Джеральдин также был алибастровый лоб. Я уже знаю, что такое алибастровый лоб. Это одно из преимуществ 13-летнего возраста. Ты знаешь больше, чем когда тебе было всего 12. «Ну и что же случилось с Корделией и Джеральдин?» спросила Диана, которая уже начала чувствовать интерес к их судьбе. Они росли и расцветали, пока им не исполнилось шестнадцать лет. Тогда в их родное село приехал Бертрам де Вер и влюбился в светловолосую Джеральдин. Он спас ей жизнь, когда ее лошадь понесла, и она упала в обморок на его руках. И он нес ее три мили до дома, потому что, как ты понимаешь, ее карета была разбита. Мне было довольно трудно представить себе, как он сделал ей предложение, потому что у меня не было никакого опыта в этом деле. Я спросила Руби Гиллис, не знает ли она о том, как мужчины делают предложения. Я думала, раз у нее так много замужних сестер, то она, вероятно, авторитет в этом вопросе. Руби рассказала, что она спряталась в кладовой, когда Мальком Андрес делал предложение ее сестре Сьюзен. Мальком рассказал Сьюзен, что его отец дарит ему ферму, а затем спросил «Что ты скажешь, дорогуша, если мы окольцуемся этой осенью?» И Сьюзен ответила «Да, нет, я не знаю, дай мне подумать». И после этого они быстренько обручились. Но я не думаю, что такое предложение было очень романтичным, поэтому мне пришлось напрячься и вообразить, как это было». Я сделала эту сцену очень цветастой и поэтичной. Бертрам опустился на колени, хотя Руби Гиллис говорит, что сейчас никто этого не делает. Джеральдин приняла его предложение, а ее ответ занял целую страницу. Могу тебе сказать, что эта речь доставила мне много неприятностей. Я переписывала ее пять раз и теперь смотрю на нее, как на мой шедевр. Бертрам подарил ей кольцо с бриллиантом и рубиновое ожерелье, Ей пообещал, что они поедут в Европу, в свадебное путешествие, потому что он был очень богат. Но потом, увы, тучи начали сгущаться над их головой. Карделия тайно влюбилась в Бертрама, и когда Джеральдин сказала ей о помолвке, она была просто в ярости, особенно когда она увидела ожерелье и бриллиантовое кольцо. Вся ее любовь к Джеральдин превратилась в горькую ненависть, и она поклялась, что никогда не допустит женитьбы Бертрама. Но она притворялась, что она по-прежнему подруга Джеральдин. Однажды вечером они стояли на мосту над яростно несущейся водой, и Корделия, думая, что они там одни, толкнула Джеральдин с моста со зловещим смехом «Ха-ха-ха!» Но Бертрам видел все, и он сразу нырнул в реку с криком «Я спасу тебя, моя несравненная Джеральдин!». Но, увы, он забыл, что не умеет плавать, и они оба утонули, сжимая в объятиях друг друга. Их тела были выброшены на берег вскоре после этого. Они были похоронены в одной могиле, и их похороны были очень торжественными. «Диана!» Более романтично закончить историю похоронами, а не свадьбой. Что касается Корделии, она сошла с ума от угрызений совести, и ее поместили в сумасшедший дом. Я думаю, что это очень поэтичное возмездие за ее преступление». «Какой прекрасный рассказ!» – вздохнула Диана, которая принадлежала к той же школе критики, что и матью. «Я не представляю, как ты можешь придумывать такие захватывающие вещи, Энн. Я хочу, чтобы у меня тоже была такая же фантазия, как у тебя». «Это возможно, если ты будешь развивать ее», — сказала Энн ободряюще. «У меня есть план, Диана. Давай организуем литературный клуб и будем писать рассказы для практики. Я могу тебе сочинять рассказы, пока ты не сможешь это делать сама». Ты же знаешь, нужно развивать свое воображение. Мисс Стейси говорила об этом. Только мы должны правильно это делать. Я рассказала ей о Лесе привидений, но она сказала, что мы неправильно к этому подошли. Вот так появился литературный клуб. Сначала его членами были только Диана и Энн, но вскоре к ним присоединились Джейн Эндрюс, Руби Гиллис и еще пара девочек, которые считали, что их фантазию необходимо развивать. Мальчиков в клуб не принимали, хотя Руби Гиллис выразила мнение, что их прием сделает клуб более интересным. Каждый член клуба должен был сочинять один рассказ в неделю. «Это чрезвычайно интересно», – рассказывала Энн Марилля. «Каждая девочка должна прочитать свою историю вслух, а затем мы обсудим ее. Мы собираемся свято хранить наши рассказы, чтобы потом читать нашим потомкам». У каждого будет свой псевдоним «Мой Розамонда Монмаранси». Все девочки справляются очень хорошо. Руби Гиллис довольно сентиментальна. Она уделяет слишком много внимания любовным отношениям в своих рассказах. А вы знаете, слишком много хуже, чем слишком мало. Джей, наоборот, никогда не пишет про любовь, потому что она говорит, что это заставляет ее чувствовать себя глупо, когда она читает рассказ вслух. Рассказы Джейн очень разумны, тогда как Диана описывает слишком много убийств. Она говорит, что зачастую она не знает, что делать с героями, поэтому убивает их, чтобы от них избавиться. Я в основном всегда придумываю, о чем писать, но это не трудно, ведь у меня миллионы идей. «Я думаю, что эта история с написанием рассказов является очередной глупостью», язвительно сказала Марила. «Забивайте ерундой себе головы и тратите время, которое должно быть использовано, для уроков. Чтение рассказов и так плохо, но писать их еще хуже». «Но мы стараемся вложить в каждый рассказ мораль, Марила, объяснила Энн. «Я настояла на этом. Все хорошие люди будут вознаграждены» и все плохие соответствующим образом наказаны. Я уверена, что эти рассказы имеют благотворное влияние. Мораль – это великая вещь. Мистер Аллан говорил об этом. Я прочитала один из моих рассказов мистеру и миссис Аллан, и оба они согласились, что мораль была отличная. Только они смеялись в неположенных местах. Хотя мне нравится больше, когда люди плачут. Джейн и Руби почти всегда плачут, когда я дохожу до трогательных мест. Диана написала тете Жозефине о нашем клубе, и тетя Жозефина ответила, что тоже хотела бы почитать некоторые из наших историй. Поэтому мы переписали четыре лучших наших рассказа и послали их ей. Тетя Жозефина написала, что никогда не читала ничего смешнее. Это нас несколько удивило, потому что рассказы были очень печальные, и почти все герои погибли в конце. Но я рада, что мисс Барри понравилась. Это доказывает, что наш клуб приносит пользу. Миссис Аллан говорит, что мы должны всегда стремиться к этому. Я действительно стараюсь приносить пользу, но часто забываю об этом, когда веселюсь. Я надеюсь, что я буду похожа на миссис Аллен, когда вырасту. «Как вы думаете, есть ли надежда на это, Марилла?» «Я бы не сильно на это надеялась», — был ободряющий ответ Мариллы. «Я уверена, что миссис Солон никогда не была такой глупой, забывчивой девочкой, как ты». «Нет, но она не всегда была такая хорошая, как сейчас», — сказала Энн серьезно. «Она сама сказала мне об этом». То есть, она сказала, что была ужасно непослушной, когда была девочкой, и всегда попадала в передряги. «Я так воодушевилась, когда услышала это! Это очень плохо, Марила, чувствовать воодушевление, когда слышишь, что другие люди были плохими и непослушными!» Миссис Линд говорит, что это плохо. Миссис Линд говорит, что она всегда чувствует возмущение, когда слышит, что кто-то плохо себя вел, независимо от того, когда это было. Миссис Линд говорит, что слышала, как священник признался, что когда он был мальчиком, он украл клубничный пирог из кладовой тетки, и миссис Линд никогда больше не сможет уважать его. «Я не стала бы так поступать. Я думаю, было благородно с его стороны признаться, и это может помочь тем маленьким мальчикам, которые делают что-нибудь плохое и сожалеют об этом. Это показывает им, что, несмотря на это, они могут стать священниками, когда вырастут. Вот как я считаю, Марилла». «А я считаю, Энн», — сказала Марилла что пора бы уже закончить мыть посуду. У тебя ушло на это на полчаса больше, чем обычно, из-за твоей болтовни. Научись сначала дело делать, а потом уже говорить.